45. Гуру. Жизненный опыт, тяжелый и горький, учит тому, что люди, прикоснувшиеся к учению, не перестают быть людьми, наделенными своими врожденными достоинствами и недостатками. И кто может сказать, сколько времени потребуется каждому на преодоление последних, то есть недостатков в себе? ошибку он будет считать, что если... Кто-то читает учение, то он становится идеалом в своих взаимоотношениях с друзьями. Много огорчений и неприятностей является следствием подобного непонимания. Учитель прямо говорит, что человек, серьезно взявшись за учение, становится даже хуже, так как со дна встают и голову неежитые и дремлющие там свойства. Учитель говорит, не умиляйтесь масками, надо сурово знать друзей и зная не осуждать. Учитель не осуждает учеников, хотя и знает прекрасно каждого из них.